Вернувшись к дзоту, я снова разжег костер. Подтащив к дзоту поваленные деревья, я постарался кое-как закрыть крышу. Ну, получилось безобразно куча веток, но в дзоте стало теплее и уютнее. Согрев в котелке воду, я высыпал туда чай, мною еще в столовой у зенитчиков. Теперь еще и банку консервов разогреем,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 Эй, ты там, внутри. А ну, брось, винтарь. Чего? Чевочка, с хвостиком. Сейчас гранатой тебе внутрь зафигачим и амбец. ночи ну, здрасте. Это кто ж там такой сердитый? По-русски говорит, но это еще ничего не значит. Полицаи те тоже не на хинде изъяснялись. Может, мы так поговорим? На счет три бросай винтовку, или на счет четыре кидаем гранаты. Этот голос пришел со стороны задней стенки. Фигово. Предыдущий сучка-дав стоял около входа, я его слышал. Значит, их двое? Двое — не факт. Но раз, два, держи. Я выкинул винтовку в проем входа. — Ничего, ребята, если вас двое, мне и пистолета хватит. — Теперь полушубок кидай. — Может, мне вообще до трусов раздеться? — И это успеем, не сомневайся. Давай, без базара, кидай. — Это уже хуже. А где же я пистолеты-то запрячу? — Так, ноган в снег притопчем. Заметно? — Не очень. Браунинг? А его куда? — А вот, ветки над головой. Проденем один в ствол, на бок повернуть. Готово. И теперь я и сам бы их не нашел. Нож оставим пока. — Штаны бросай! В натуре до трусов раздеть хотят. Что за беспредел? — Я тебе что, голый на морозе останусь? — Зато живой. Эй, при таком морозе это ненадолго. А мы, между прочим, могли тебе и сразу гранату сунуть. Однако же не сунули. Стоим вот, с тобой базарим. Так что не выделывайся, вылазь добром и вещи сперва покидай. Мало что там у тебя в карманах есть. Это уже третий присоединился. Да и хрен с вами, ловите. Штаны плюхнулись на снег.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 Ближе десяти метров ко мне никто не подошел. Снег. Плохо. Быстро не прыгну, подстрелят. Что у них с оружием? В двоих винтовки, третий с пистолетом. Не вижу отсюда, с каким именно пистолетом, да и не важно это пока. Граната у них есть? Есть. Вон она. У того, что справа за поясом торчит. Не врали, значит... — Шинели черные. Опять полицай? — Идти! Везется мне на них. — Налюбовался? — Чей вы не девки, чтоб я вами любовался-то? — Это верно. Ну, давай, одевайся понемногу. А дуй впрямь, а колеешь тут. — Интересно. А за голенищем бурок у меня нож. Буду снимать, заметят. Рискнуть...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 Деревья расступились и мы вышли на поляну. Такс, вот их откуда принесло. Передвижная походная мастерская по ремонту танков. Вот и сами раскроченные танки стоят. Правда, в основном наши. Немецкий всего один. Все логично. Чем тащить свои подвитые танки неведомо куда...